Летающий ковер – замечательная штука, намного повышающая мобильность и снижающая время пути. Но все равно до места, где скрывалась королева, даже на нем было тошнить и тошнить. К тому же следовало подзарядить транспортное средство. Аккумуляторы не то чтобы показывали дно, однако вырабатывались довольно быстро. Поэтому, отлетев километров на полста, Иран скомандовал привал и незамедлительно подготовил соответствующую пентаграмму. Пока энергия шустро текла в энергетические кристаллы, он успел шустро смотаться в лес и вернуться, таща на плечах свежеубиенную косулю. Заметил он добычу еще во время полета, и это стало не последним аргументом в выборе места для ночлега. Вода рядом, причем не река, чистейший лесной родник. Поляна тоже удобная, со стороны реки непросматриваемая. Вдобавок продовольствия, вот оно рядом пасется. Что еще надо для счастья? А надо было немногое. Время, чтобы обдумать происходящее. Информация, которую удалось стрясти с немного запуганных командоров Ордена Возрождения, в целом была важной, однако при том не таящей серьезных подводных камней. Так, рабочие моменты. Однако кое-что из общего ряда выпадало. В первую очередь, связь, которую его противники столь легко обеспечивали. Информация, которую они с Сарой получили, объясняла многое, но не все. Точнее, Сара думала, что все — но Иран видел дырку и в фактах, и в проистекающих из них логических построениях. Вроде бы небольшая дырочка, но, как подсказывал опыт демона, серьезнейшие расчеты иногда разваливались по меньшему поводу. Но, увы, до однозначных выводов, с учетом имеющейся информации, было так же далеко, как совесть от чиновника. Оставалось только констатировать, что доказанным можно считать лишь сам факт проблемы. Как ни крути, а с информационным обеспечением у противника ситуация обстоит заметно лучше. Второй, также неприятный момент, заключался в истории ковра. Как оказалось, магистр и отцу был неплохо знаком с его прежним хозяином. Не друзья, но и не враги учились у одних и тех же людей, пускай и в разное время. Бывало, сиживались за рюмка чая. И было дело, архимаг хвастался более молодому коллеге новой игрушкой. Отсюда, кстати, знание характеристик транспортного средства. Но главное не в том. Куда важнее тот факт, что промелькнул как-то в их разговоре. Мол, получил ковер в оплату услуги. Получил статусный транспорт, какого ни у кого нет, и могущественного покровителя. И возникает вопрос, что за покровитель нужен Архимагу, который сам по себе боевая единица высшего класса. В общем, есть над чем поразмыслить. Тебя долго ждать? А? Иран удивленно поднял голову и обнаружил стоящую рядом сару, выглядящую суровой, как обиженная домохозяйка. «Что-то случилось?» «А то... меня тебя зову-зову, ты ноль внимания, фунт презрения...» Уставился в одну точку и молчишь, как будто и не здесь даже. «Прости», — задумался. «Ну-ну», — сделала обиженное лицо девушка, но от комментариев воздержалась. К слову, Иран и впрямь сидел, отрешившись от мира часа два, не меньше. И стемнеть успела, и кошеварить Сара закончила. Пахладка телка, котелка, вкусно, проголодался Иран знатно а потому набросился на еду как волк. Усталость и голод — лучшие приправы, да и кулинарными талантами его воспитанница никогда обделена не была. Но вообще, если кто-то говорит, что добытая на охоте дичь самое лучшее мясо, то делите его правдивый голос на гордость добытчика. Хотя бы потому, что зверь, всю жизнь бегавший, имеет куда более плотные мышцы, чем корова, дальше луга у дома не выбиравшаяся. Варить оленину дольше — и мясо все равно получается более жестким. Но все это неудобства мелкие и привычные, так что Иран ел за троих. Как оказалось, из их компании он проголодался больше всех. Даже Матильда прикончила свою порцию быстрее и, как и положено кошки, тут же заснула. Сара же, как и большинство поваров, была сыта запахами, то есть напробовалась, пока готовила, так что, собственно, за ужином уже и аппетит пропал. Впрочем, Иран ее знал. «Ночью захочет есть, проснется и доберет свое. Нормальная ситуация, дело житейское». Сейчас же она сидела, подперев кулаком щеку, и смотрела на то, как Иран наворачивает ее произведение кулинарного искусства. Когда же он закончил и, сыто отдуваясь, отодвинул миску, девушка спросила «Добавки?» «Нет, все, больше не лезет, спасибо». «А скажи, вот когда ты домой отправишься, возьмешь меня с собой?» «Домой?» «Ну да». «Ты ведь от вы свободен. Питер уже взрослый. Я тоже. Почти. Мир посмотреть хочешь?» «Ага. И учиться хочу. А еще хочу, чтобы ты не уходил». Последние слова она произнесла, еле слышно, шепотом. Иран мысленно выругался. «Никак не успокоится. Вот ведь неугомонная». «Еще раз подобное услышу. Буду вынужден нанести удар по центру принятия решений». «Это как?» — удивленно распахнула глаза Сара. «Заголю тебе задницу, сниму ремень и выпарю. Да хоть всю ночь». «И что теперь?» Иран вздохнул. «Ты погоди загадывать. Может, тебе повезет, и меня убьют раньше?» «А?» «Спокойно, я шучу. Пока шучу. Но в каждой шутке есть доля шутки, а потому...» «Давай так. Мы вернемся к этому разговору, когда решим вопрос с твоим братом. Согласна?» «Да». «Вот так вот». «С одной стороны, Иран поступил, как большинство мужчин на его месте». Отодвинул проблему куда подальше, а вось сама рассосется. С другой, он ведь не послал Сару вместе с ее идеями в дальние и далека. Стало быть, оставил надежду. Вроде как ничего не сказал, но она сама додумала. Стыдно, конечно. Хотя почему? Он ведь ничего не сказал.